Глава двадцать шестая Когда волнуется хирург не новичок? Не в операциях. В операции идет открытая и честная работа. Известно, что зачем, и надо только стараться все вырезаемое убирать порадикальнее, чтоб не жалеть потом о недоделках. Ну, разве иногда внезапно сложнится, хлынет кровь и вспомнишь, что Резерфорд умер при операции грыжи? Волнения же хирурга начинаются после операции когда почему-то держится высокая температура или не спадает живот. И теперь на хвосте упускаемого времени надо без ножа мысленно вскрыть, увидеть, понять и исправить, как свою ошибку. Бесполезнее всего валить послеоперационное осложнение на случайную побочную причину. Вот почему Лев Леонидович имел привычку еще до пяти минутки забегать к своим послеоперационным, глянуть одним глазом. В канун операционного дня предстоял долгий общий обход, И не мог Лев Леонидович еще полтора часа не знать, что с его желудочным и что с Демкой. Он заглянул к желудочному, все было неплохо. Сказал сестре, чем его поить и поскольку. И в соседнюю крохотную комнатку всего на двоих заглянул к Демке. Второй здесь поправлялся, уже выходил, а Демка лежал серый, укрытый по грудь на спине. Он смотрел в потолок, но не успокоенно, а тревожно, собрав с напряжением все мускулы вокруг глаз как будто что-то мелкое хотело не мог разглядеть на потолке. Лев Леонидович молча остановился, чуть ноги расставив, чуть избоку к Демке, и, развесив длинные руки, правую даже отведя немного, смотрел из-под лобья, будто примерялся. — А если Демку сейчас трахнуть правой снизу в челюсть, так что будет? Демка повернул голову, увидел и рассмеялся. И угрозно строгое выражение хирурга тоже легко раздвинулось в смех, И Лев Леонидович подмигнул Демке одним глазом, как парню своему, понимающему. — Значит, ничего? Нормально? — Да где ж нормально? Много мог пожаловаться Демка, но как мужчина мужчине жаловаться было не на что. — Грызет? — Угу. — И в том же месте? — Угу. — И еще долго будет, Демка. Еще на будущий год будешь за пустое место хвататься. Но когда грызет, ты все-таки вспоминай «нету» и будет легче. «Главное то, что теперь ты будешь жить, понял? А нога туда!» Так облегченно это сказал Лев Леонидович. «И действительно, заразу гнетучую, туда ее, без нее легче!» «Ну, мы еще у тебя будем!» И уметнулся на пяти минут, уже последний, опаздывая. Низамуддин не любил опозданий, быстро расталкивая воздух. Халат на нем был спереди круглоохватывающий, сплошной, а сзади полы никак не сходились. И поворотки перетягивались через спину пиджака. Когда он шел по клинике один, то всегда быстро по лестнице через ступеньку, с простыми крупными движениями рук и ног. И именно по этим крупным движениям судили больные, что он тут не околачивается и не для себя время проводит. А дальше началась пятиминутка на полчаса. Незамуддин достойно для себя вошел, достойно для себя поздоровался и стал с приятностью для себя. Не неторопливо вести заседание. Он явно прислушивался к своему голосу и при каждом жесте и повороте очевидно видел себя со стороны. Какой он солидный, авторитетный, образованный и умный человек. В его родном ауле о нем творили легенды. Известен он был и в городе, и даже в газете о нем упоминали иногда. Лив Леонидович сидел на отставленном стуле, заложив одну длинную ногу за другую, а растопыренные лапы всунул под жгут белого пояска, завязанного у него на животе. Он криво хмурился под своей шапочкой-пилоткой. Но так как он перед начальством чаще всего и бывал хмур, то главврач не мог принять этого на свой счет. Главврач понимал свое положение не как постоянную, неусыпную и изнурительную обязанность, но как постоянное красование, награды и клавиатуру прав. Он назывался главврач и верил, что от этого названия он действительно становится главный врач, что он тут понимает больше остальных врачей, ну, может быть, не до самых деталей, что он вполне вникает, как его подчиненные лечат, и только поправляя и руководя оберегает их от ошибок. Ну вот почему он так долго должен был вести пятиминутку, впрочем, очевидно, приятную и для всех. И поскольку права глав врача так значительны и так удачно перевешивали его обязанности, Он и на работу к себе в диспансер принимал администраторов, врачей или сестер очень легко. Именно тех, о ком звонили ему и просили из облздрава, или из Гаркома или из института, где он рассчитывал вскоре защитить диссертацию, или где-нибудь за ужином в хорошую минуту, кого он пообещал принять. Или если принадлежал человек к той же ветви древнего рода, что и он сам. А если начальники отделений возражали ему, что новопринятый ничего не знает и не умеет, то еще более их удивлялся Незамуддин Бахрамчик. Так научите, товарищи! А вы-то здесь зачем? С той сединой, которая с известного десятка лет равнодушно благородным нимбам окружает головы талантов и тупиц, самоотверженцев и загребал, трудяк и бездельников с той представительностью и успокоенностью, которыми вознаграждает нас природа за неиспытанные муки мысли, с той круглой, ровной смуглостью, которая особенно идет к седине. Низамуддин Бахрамч рассказывал своим медицинским работникам, что плохо в их работе и как, вернее, им бороться за драгоценные человеческие жизни. И на казенных прямоспинных диванах На креслах и на стульях за скатертью синевы павлиньего пера сидели и с видимым вниманием слушали Низамуддина те, кого еще он не управился уволить, и те, кого он уже успел принять. Хорошо видно, Льву Леонидовичу сидел курчавый Халмухамедов. У него был вид как будто с иллюстрацией к путешествиям капитана Кука, будто он только что вышел из джунглей. Дремучие поросли сплелись на его голове, черноугольные вкрапины отмечали бронзовое лицо, в дико радостной улыбке открывались крупные белые зубы, и лишь не было, но очень не хватало, кольца в носу. Да, дело было, конечно, не в виде его, как и не в аккуратном дипломе мединститута, а в том, что ни одной операции он не мог вести, не загубя. Раз за два допустил его Лев Леонидович и навсегда закаялся, а изгнать его тоже было нельзя. Это был бы подрыв национальных кадров. И вот хал Халмухамедов четвертый год вел истории болезней, какие попроще. С важным видом присутствовал на обходах, на перевязках, дежурил, спал по ночам и даже последнее время занимал полторы ставки, уходя, впрочем, в конце одинарного рабочего дня. Еще сидели тут две женщины с дипломами хирургов. Одна была Пантехина, чрезвычайно полная, лет 40, всегда очень озабоченная Тема озабоченная, что у нее росло шестеро детей от двух мужей, а денег не хватало, да и догляду тоже. Эти заботы не сходили с ее лица, и в так называемые служебные часы, то есть часы, которые она должна была для зарплаты проводить в помещении диспансера. Другая Анжелина, молоденькая, третий год из института, маленькая и рыженькая, недурна собой, возненавидевшая Льва Леонидовича за его невнимание к ней, и теперь в хирургическом отделении главный против него интриган. Обе они ничего не могли делать выше амбулаторного приема. Никогда нельзя было доверить им скальпеля, но тоже были важные причины, по которым ни ту, ни другую главврач не уволил бы никогда. Так числилось пять хирургов в отделении, и на пять хирургов рассчитывались операции. А делать могли только двое. И еще сестры сидели тут, и некоторые были подстать этим врачам но их тоже принял и защищал Низамуддин Бахрамович. Порою так все стискивало, Льва Леонидовича, что работать тут становилось больше нельзя ни дня, надо было только рвать и уходить. Но куда ж уходить? Во всяком новом месте будет свой главный, может, еще похуже, и своя надутая чушь, и свои неработники вместо работников. Другое дело было бы принять отдельную клинику и в виде оригинальности все поставить только на деловую ногу. Чтобы все, кто числился, работали, и только б тех зачислять, кто нужен. Но не таково было положение Льва Леонидовича, чтобы ему доверили стать главным или уж где-нибудь очень далеко. А он и так сюда от Москвы заехал, не близко. Да и само по себе руководить он ничуть не стремился. Он знал, что шкура администратора мешает разворота его работе, а еще и не забылся период в его жизни, когда он видел павших и на них познал щиту власти. Он видел камдивов, мечтавших стать дневальными, а своего первого практического учителя, хирурга Корякова, вытащил из помойки. Порой же как-то мягче, сглаживалось. И казалось Льву Леонидовичу, что терпеть можно, уходить не надо. И тогда он, напротив, начинал опасаться, что его самого и Донцову, и Гангард вытеснят, что дело к этому идет, что с каждым годом обстановка будет не проще, а сложнее. А ему уже нелегко было переносить изломы жизни. Шло все-таки к сорока, и тело уже требовало комфорта и постоянства. Он вообще находился в недоумении относительно собственной жизни. Он не знал, надо ли ему сделать героический рывок или тихо плыть, как плывется. Не здесь и не так начиналась его серьезная работа. Она начиналась с отменным размахом. Был год, когда он находился от сталинской премии уже в нескольких метрах, И вдруг весь их институт лопнул от натяжек и от поспешности, и оказалось, что даже кандидатская диссертация не защищена. отчасти это Коряков его когда-то так наставил. Вы работайте, работайте. Написать всегда успеете. А когда успеете? Или на и писать? Лицом, однако, не выражая своего неодобрения врачу, Лев Леонидович щурился и как будто слушал. Тем более, что предлагалось ему в следующем месяце провести первую операцию на грудной клетке. Но все кончается. кончилась и пятиминутка. И постепенно, выходя из комнаты совещаний, хирурги собрались на площадке верхнего вестибюля. И все так же, держа лапы подсунутыми под поясок на животе, Лев Леонидович, как хмурый рассеянный полководец, повел за собой на большой обход седую тростиночку Евгению Устиновну, буйно-курчавого Халмухамедова, Толстую Пантехину, рыженькую Анжелину и еще двух сестер. Бывали обходы и облеты, когда надо было спешить работать. Спешить бы надо и сегодня, но сегодня был по расписанию медленный всеобщий обход, не пропуская ни одной хирургической койки. И все семеро они медленно входили в каждую палату, окунаясь в воздух, спертый от лекарственных душных примесей, от неохотного проветривания и от самих больных, стеснились и сторонились в узких проходах, пропуская друг друга, а потом смотря друг другу через плечо. И, собравшись кружком около каждой койки, они должны были в одну, в три или в пять минут все войти в боли этого одного больного, как они уже вошли в их общий тяжелый воздух, в боли его и в чувство его, и в его анамнез, и в историю болезни, и в ход лечения, в сегодняшнее его состояние, и во все то, что теория и практика разрешали им делать дальше. Если бы их было меньше, если бы каждый из них был наилучший у своего дела, если бы не по 30 больных приходилось на каждого лечащего, если бы не запорашивало им голову, что и как удобнее всего записать в прокурорский документ в историю болезни, если бы они не были люди, то есть прочно включенные в свою кожу и кости, в свою память и в свои намерения существа, испытывающие облегчение от сознания, что сами они этим более не подвержены, то, пожалуй, и нельзя было бы придумать лучшего решения, чем такой вот обход. Но условий этих всех не было. Обхода же нельзя было ни отменить, ни заменить. И потому Лев Леонидович вёл их всех по заведенному и, щурясь одним глазом больше, покорно выслушивал от о каждом больном. И не наизусть, а по папочке. Откуда он, когда поступил? О давнишних это давно было и известно. По какому поводу поступил? Какой род лечения получает? В каких дозах? Какова у него кровь? Уже ли намечен к операции? И что мешает? Или вопрос еще не решен? Он выслушивал и ко многим садился на койку. Некоторых просил открыть больное место, смотрел, щупал. После прощупа сам же заворачивал на больном одеяло или предлагал пощупать и другим врачам. Истинно трудных случаев на таком обходе нельзя было решить. Для того надо было человека вызвать и заниматься им отдельно. Нельзя было на обходе и высказать, назвать все прямо, как оно есть, и потому понятно договориться друг с другом. Здесь даже нельзя было ни о ком сказать, что состояние ухудшилось, разве только процесс несколько обострился. Здесь все называлось полунамеком, под псевдонимом, даже вторичным, или противоположно тому, как было на самом деле. Никто ни разу не только не сказал «рак» или «саркома», но уже и псевдонимов, ставших больным полупонятными, «канцер», «канцерома», «црса» тоже не произносили. Называли вместо этого что-нибудь безобидное – язва, гастрит, воспаление, полипы. А что, кто под этим словом понял, можно было вполне объясняться, только уже после обхода. Чтобы все-таки понимать друг друга, разрешалось говорить такое, как «Расширена тень средостения», «Тимпонит», «Случай нерезектабельный», «Не исключен летальный исход», означало, как бы не умер на столе. Когда все-таки выражения не хватало, Лев Леонидович говорил, «Отложите историю болезни». И переходили дальше. Чем меньше они могли во время такого обхода понять болезнь, понять друг друга и условиться, тем больше Лев Леонидович придавал значение подбодрению больных. В подбодрении он даже начинал видеть главную цель такого обхода. «Статус идом говорили ему, — значило все в том же положении. «Да», — обрадованно откликался он, — «и уже у самой больной спешил удостовериться». «Вам легче немножко?» — Да, пожалуй, — удивляясь, соглашалась и больная. Она сама этого не заметила, но если врачи заметили, то так очевидно и было. — Ну вот видите, так постепенно и поправитесь. Другая больная полошилась. — Слушайте, почему у меня так позвоночник болит? Может, и там у меня опухоль? — Это вторичное явление. Он правду говорил. Метастаз и был вторичным явлением. Над страшным, обострившимся стариком, мертвецки серым и еле движущим губами в ответ ему докладывали — Больной получает общее укрепляющее и болеутоляющее, то есть конец, лечить поздно, нечем, и как бы только меньше ему страдать. И тогда, сдвинув тяжелые брови, будто решаясь на трудное объяснение, Лев Леонидович переоткрывал. Давайте, папаша, говорить откровенно, на чистоту. Все, что вы испытываете, это реакция на предыдущее лечение. Но не торопите нас, лежите спокойно, и мы вас вылечим. Вы лежите, вам как будто ничего особенного не делают, Но организм с нашей помощью защищается. И обреченный кивал. Откровенность оказывалась совсем не убийственной. Она засвечивала надежду. В подвздошной области туморозное образование вот такого типа, докладывали Льву Леонидочу и показывали рентгеновский снимок. Он смотрел черно-мутно-прозрачную рентгеновскую пленку на свет и одобряющий кивал. Очень хороший снимок, очень хороший. Операция в данный момент не нужна. И больная ободрялась. С ней не просто хорошо, а очень хорошо. А снимок был потому очень хорош, что не требовал повторения. Он бесспорно показывал размеры и границы опухоли, и что операция уже невозможна, упущена. Так все полтора часа генерального обхода заведующий хирургическим отделением говорил не то, что думал. Следил, чтоб тон его не выражал его чувств и вместе с тем, чтобы лечащие врачи делали правильные заметки для истории болезни, той сшивки полукартонных бланков, исписанных от руки, застромчивых под пером, по которой любого из них могли потом судить. Ни разу он не поворачивал резкой головы, ни разу не взглядывал тревожно, и по доброжелательно скучающему выражению Льва Леонидовича видели больные, что уж очень простых болезней, давно известны, а серьезных нет и от полутора часов актерской игры, совмещенной с деловым размышлением, Лев Леонидович устал и расправляюще двигал кожей лба. Но старуха пожаловалась, что ее давно не обстукивали, и он ее обстукал. А старик объявил «Так, я вам скажу немного», и стал путанно рассказывать, как он сам понимает возникновение и ход своей боли. Лев Леонидович терпеливо слушал и даже кивал, «Теперь хотели вы сказать...» — разрешил ему старик. Хирург улыбнулся. «Что ж мне говорить? У нас с вами интересы совпадают. Вы хотите быть здоровым, и мы хотим, чтобы вы были здоровы. Давайте дальше действовать согласованно». С узбеками он самое простое умел сказать и по-узбекски. Очень интеллигентную женщину в очках, которую даже неловко было видеть на койке и в халате, он не стал осматривать публично. Мальчишки маленькому при матери серьезно подал руку. Семилетнего стукнул щелчком в живот и засмеялись вместе. И только учительница, которая требовала, чтобы он вызвал на консультацию невропатолога, он ответил что-то не совсем вежливое. Но это и палата уже была последняя. Он вышел усталый, как после доброй операции, и объявил перекур пять минут». И с Евгением Устиновной затянули в два дыма. Так схватились, будто весь их обход только к этому и ушел. Но строго говорили они больным, что табак канцерогенен и абсолютно противопоказан. Потом все зашли и уселись в небольшой комнатке за одним общим столом и снова замелькали те же фамилии, которые были на обходе. Но картина всеобщего улучшения и выздоровления, которую мог бы составить посторонний слушатель на обходе, здесь расстроилась и развалилась. У статус идом случай был иноперабельный, и рентгенотерапию ей давали симптоматическую то есть для снятия непосредственных болей и совсем не надеясь излечить. Тот малыш, которому Лев Леонидович подавал руку, был инкурабельный, с генерализированным процессом, и лишь из-за настояния родителей следовало еще несколько поддержать его в больнице и дать ему псевдорентгеновские сеансы без тока в трубке. А той старухе, которая настояла выстукать ее, Лев Леонидович сказал, ей 68, если будем лечить рентгеном, может, дотянем до 70% а с она года не проживет, а, Евгений Устинов? И уж если отказывался от ножа такой его поклонник, как Лев Леонидович, Евгения согласным согласна была тем более. А он вовсе не был поклонник ножа, но он был скептик. Он знал, что никакими приборами так хорошо не посмотришь, как простым глазом, и ничем так решительно не уберешь, как ножом. О том больном, который не хотел сам решать операцию, а просил, чтобы советовались с родственниками, Лев Леонидович теперь сказал, Родственники у него в глубинке, пока свяжемся, да пока приедут, да еще что скажут, он умрет. Надо его уговорить и взять на стол. Не завтра, но в следующий раз. С большим риском, конечно. Сделаем ревизию, может, зашьем. — А если на столе умрет? — важно спросил Халмухамедов. — Так важно, будто он-то и рисковал. Лев Леонидович пошевелил длинными сросшимися бровями сложной формы. — То еще если, а без нас наверняка подумал. «У нас пока отличная смертность, мы можем и рисковать». Всякий раз он спрашивал, «У кого другое мнение?» Но мнение ему было важно одной Евгении Устиновны. А при разнице опыта, возраста и подхода, оно у них почти всегда сходилось, доказывая, что разумным людям легче всего друг друга понимать. «Вот этой, желтоволосой?» — спросил Лев Леонидович. «Неужели ничем уже не поможем Евгению Устиновну? Обязательно удалять?» «Ничем». «Обязательно!» — пожала изгибистыми накрашенными губами Евгения Устиновна. «И еще хорошую порцию рентгенотерапии потом». «Жалко!» — вдруг выдохнул Лев Леонидович и опустил голову со сдвинутым к заду куполом со смешной шапочкой. Как бы рассматривая ногти, ведя большим, очень большим пальцем, вдоль четырех остальных пробурчал. «У таких молодых отнимать рука сопротивляется. Ощущение, что действуешь против природы» еще концом указательного пальца обвел по контуру большого ногтя. Все равно ничего не получалось, и он поднял голову. — Да, товарищи, вы поняли, в чем дело с Шулубиным? — Ректи? сказала цр ректи, да, но как это обнаружено? Вот цена всей нашей онкопропагандии и нашим онкопунктам. Правильно как-то сказал Рещенков на конференции? Тот врач, который брезгует вставить палец больному в задний проход, вообще не врач. Как же у нас запущено все. Шулубин таскался по разным амбулаториям и жаловался на частые позывы, на кровь, потом на боли. И у него все анализы брали, кроме самого простого — пощупать пальцем. От дизентерии лечили, от геморроя, все впустую. И вот в одной амбулатории по онкологическому плакату на стене он, человек грамотный, прочел и догадался, и сам у себя пальцем нащупал опухоль. Так врачи не могли на полгода раньше? И глубоко. Было сантиметров семь, как раз за сфинктером. Еще вполне можно было сохранить мышечный жом и человек остался бы человеком. А теперь уже захвачен сфинктер. Ретроградная ампутация, значит, будет бесконтрольное выделение стула, значит, надо выводить анус на бок. Что это за жизнь? Дядька хороший. Стали готовить список завтрашних операций. Отмечали кого из больных потенцировать чем, кого в баню вести или не вести, кого как готовить его можно не потенцировать, сказал Лев Леонидович. «Канцер желудка, а такое бодрое состояние — просто редкость». Знал бы он, что и завтра утром будет сам себя потенцировать из флакона. Распределяли, кто у кого будет ассистировать, кто на крови. Опять неизбежно получалось так, что ассистировать у Льва Леонидовича должна была Анжелина. Значит, опять завтра она будет стоять против него, а сбоку будет сновать операционная сестра». И вместо того, чтобы самой заранее угадывать, какой нужен инструмент, будет коситься на Анжелину. Анжелина будет звериться, каковы они с операционной сестрой. А та психовая, ту не тронь, она, смотри, не стерильного шелка подхватит. И пропала вся операция. Проклятые бабы. И не знает простого мужского правила. Там, где работаешь, там не... Оплошные родители назвали девочку при рождении Анжелиной, не представляя, в какого она еще демона вырастет. Лев Леонидович косился на славную, хотя и лисью, мордочку ее, и ему хотелось произнести примирительно, слушать Анжелина или Анжела, как вам нравится. Ведь вы же совсем не лишены способностей. Если бы вы обратили их не на происки по замужеству, а на хирургию, вы бы уже совсем неплохо работали. Слушайте, нельзя же нам ссориться, ведь мы стоим у одного операционного стола. Но она бы поняла так, что он утомлен ее компанией и сдается. Еще ему хотелось подробно рассказать о вчерашнем суде. Но Евгению Стиновне он коротко начал во время курения, а этим товарищам по работе даже и рассказывать не хотелось. И едва кончилась их планерка, Лев Леонидович встал, закурил и крупно помахивая избыточными руками и рассекая воздух облитый белой грудью, скорым шагом пошел в коридор к лучевикам. Хотелось ему все рассказать именно Вере Гонгард. В комнате короткофокусных аппаратов Он застал ее вместе с Донцовой за одним столом за бумагами. «Вам пора обеденный перерыв делать», — объявил он. «Дайте стул». И, подбросив в стул под себя сел. Он расположился весело, дружески поболтать, но заметил. «Что это вы ко мне, какие-то неласковые?» Донцова усмехнулась, крутя на пальцы большими роговыми очками. «Наоборот, не знаю, как вам понравится. Оперировать меня будете? Вас? Ни за что». «Почему?» «Потому что, если...» Зарежу вас, скажу, что из зависти, что ваше отделение превосходило мое успехами. Никаких шуток, Лев Леонидович, я спрашиваю серьезно. Людмилу Афанасьевну, правда, трудно было представить шутящей. Вера сидела печальная, подобранная, плечи сжав, будто немного зябло. На днях будем Людмилу Афанасьевну смотреть, Лев. Оказывается, у нее давно болит желудок, и она молчит. Онколог называется. «И вы уж, конечно, подобрали все показания в пользу канцера, да?» Лев Леонидович изогнул свои диковины от виска до виска брови. В самом простом разговоре, где ничего смешного не было, его обычное выражение было «насмешка неизвестна над кем». «Еще не все», — призналась Донцова. «Ну, какие, например?» — та назвала. «Мало», — определил Лев Леонидович. «Как Райкин говорит, мало. Пусть вот Верочка подпишет диагноз, тогда будем разговаривать». Я скоро буду получать отдельную клинику и заберу у вас Верочку диагностом, отдадите? Верочку ни за что, берите другую. Никакую другую, только Верочку. За что же вас тогда оперировать?» Он шутливо смотрел и болтал, дотягивая папиросу до донышка, а думал совсем без шутки. Как говорил все тот же Коряков, молод, опыта нет, стар, сил нет. Но Гангард сейчас была, как он сам, в том вершинном возрасте, когда уже налился колос опыта и еще прочен стебель сил. На его глазах она из девочки-ординатора стала таким схватчивым диагностом, что он верил ей не меньше, чем самой Донцовой. За такими диагностами хирург, даже скептик, живет, как у Христа за пазухой. Только у женщины этот возраст еще короче, чем у мужчины. — У тебя завтрак есть? — спрашивал он у Веры. — Ведь все равно не съешь. Домой понесешь. Давай я съем. И действительно, смех смехом, появились бутерброды с сыром, И он стал есть угощая. Да вы тоже берите. Так вот, был я вчера на суде. Надо было вам прийти поучительно. В здании школы. Собралось человек 400, ведь интересно. Обстоятельства такие. Была операция ребенку по поводу высокой непроходимости кишок. Заворот. Сделано. Несколько дней ребенок жил, уже играл, установлено. И вдруг снова частичная непроходимость и смерть. Восемь месяцев этого несчастного хирурга трепали следствием, как он там эти месяцы оперировал. Теперь на суд приезжает из Горздрава, приезжает главный хирург города, а общественный обвинитель из мединститута, слышите? И фугует, преступно-халатное отношение. Тянут свидетели родителей. Тоже нашли свидетелей. какое там одеяло было перекошено, всякую глупость. А масса, граждане наши, сидят, глазеют. Вот гады, врачи. И среди публики, врачи. Понимаем всю глупость и видим это затягивание неотвратимое. Ведь это нас самих затягивают. Сегодня ты, а завтра я и молчим. Если б я не только что из Москвы, наверное, тоже бы промолчал. Но после свежего московского месяца как-то другие масштабы, свои местные чугунные перегородки оказываются подгнившими деревянными, и я полез выступать. Там можно выступать? Ну да, вроде при ней. Я говорю, как вам не стыдно устраивать весь этот спектакль? Так и хорошо, меня одергивают, лишим слова. И вы уверены, что судебную ошибку не так же легко сделать, как медицинскую? Весь этот случай есть предмет разбирательства научного, а никак не судебного. Надо было собрать только врачей на квалифицированный научный разбор. Мы, хирурги, каждый вторник и каждую пятницу идем на риск, на минное поле идем. И наша работа вся основана на доверии. Мать должна доверять нам ребенка, а не выступать свидетелем в суде. Лев Леонидович и сейчас разволновался. В горле его дрогнуло. Он забыл недоеденный бутерброд и, рвя полупустую пачку, вытянул папиросу и закурил. И это еще русский хирург. А если бы был немец, или вот, скажем, «жит», протянуло мягко и долго ж, выставляя губы. «Так повеси, чего ждать?» Аплодировали мне. «Ну как же можно молчать? Если уж петлю затягивает, так надо рвать, чего ждать?» Вера потрясенно качала и качала головой вслед рассказу. Глаза ее становились умно-напряженными, понимающими, за что и любил Лев Леонидович ей все рассказывать. А Людмила Афанасьевна недоуменно слушала и тряхнула большой головой с пепелистыми, стриженными волосами. А я не согласна. А как с нами, врачами, можно разговаривать иначе? Там салфетку в живот зашили, забыли. Там влили физиологический раствор вместо новокаина. Там гипсом много омертвили, там в дозе ошиблись в десять раз. И на крупную кровь переливаем, ожоги делаем. Как с нами разговаривать? Нас за волосы надо таскать, как детей. — Да вы меня убиваете, Людмила Афанасьевна. — Пятерню большую, как защищаюсь, — поднял к Лев Леонидович. — Да как можете так говорить, вы? Да здесь вопрос, выходящий даже за медицину. Здесь борьба за характер всего общества. Надо вот что, надо вот что, мерил их гонгард, улавливая руки обоих от размахиваний. Надо, конечно, повысить ответственность врачей, но через то, что снизить им норму в два раза, в три раза. Девять больных в час на амбулаторном приеме, это разве в голове помещается? Дать возможность спокойно разговаривать с больными, спокойно думать, если операция, так одному хирургу в день одна, не три. Но еще и еще Людмила Афанасьевна и Лев Леонидович выкрикнули друг другу, не соглашаясь. Все же Вера их успокоила и спросила, «Чем же кончилось?» Лев Леонидович разощурился, улыбнулся. «Отстояли! Весь суд на пшик. Признали только, что неправильно велась история болезни. Ну, а подождите, это еще не конец. После приговора выступает горздрав. Ну, там плохо воспитываем врачей, плохо воспитываем больных, мало профсоюзных собраний. И в заключение выступает главный хирург города». И что ж он из всего вывел? Что понял? «Судить врачей, — говорит, — это хорошее начинание, товарищи, очень хорошее».